После этих слов обе заснули, и на постоялом дворе воцарилась глубокая тишина. Не спали только хозяйская дочь и Мариторнос, ее служанка, так как они знали о причудах, которыми грешил Дон Кихот, а также и о том, что он стоит на страже у ворот постоялого двора верхом на коне и во всем вооружении, и они сговорились сыграть с ним какую-нибудь шутку или, по крайней мере, хоть несколько развлечься, слушая его нелепости. Дело в том, что на постоялом дворе не было ни одного окна, которое выходило бы в поле, исключая отверстие, в чердачном помещении для соломы, из которого ее выбрасывали. У этого отверстия стали две полудевы и увидели, что Дон Хихот сидит верхом на лошади, опираясь на свое копье и испуская время от времени столь глубокие и тяжкие вздохи, что, казалось, с каждым из них у него разрывается сердце. Одновременно с этим они услышали, что он говорит нежным, мягким и страстным голосом. «О, моя синьора Дульсинея Табосская! венец всякой красоты, цвет и блеск ума, вместилище изящества!» Сокровищница добродетели. Словом олицетворение всего самого достойного, благородного и восхитительного, что лишь существует на свете. Чем занята теперь милость твоя? Не обращены ли, быть может, твои мысли наплененного тобой рыцаря, который только чтобы служить тебе, подвергается по доброй своей воле столь великим опасностям? Дай мне весть о ней, о ты, светящая с тремя лицами. Быть может, ты из завистью смотришь на ее лицо в то время, как прогуливаясь по какой-нибудь галерее своих роскошных дворцов или прислонившись грудью к одному из балконов, она обдумывает, каким образом ей, не роняя своей добродетели и своего величия, облегчить муку, которую из-за нее терпит мое наболевшее сердце, какой радостью уврачует она мои страдания, заменит спокойствием тревоги мои, словом, как вернет меня от смерти к жизни и какую награду даст мне за верную службу ей». И ты, солнце, которое, должно быть, уже торопишься Седлать своих коней, чтобы рано встать И пойти взглянуть на мою повелительницу, Умоляю тебя, лишь только ты ее увидишь, Передай ей мой привет. Но, увидав ее и передав мой привет, Берегись поцеловать ее в лицо, Иначе я приревную тебя к ней сильнее, Чем ты ревновал бы, ту быстроногую и неблагодарную, что заставила тебя так много бегать и потеть в долинах Фессалии или на берегах Пенея. Уж не помню, где ты тогда бегал, сгорая от любви и ревности. Дон Кихот дошел до этого места своего столь грустного разглагольствования, когда хозяйская дочь тихонько позвала его и шепнула «Сеньор мой!» Подойдите-ка сюда, если вашей милости будет угодно. На этот голос и обращение Донкихот повернул голову и при свете луны, сиявшей в то время во всем своем блеске, увидел, что его зовут из отверстия чердачного помещения. Но отверстие это показалось ему окном, да еще с золоченной решеткой, как ему и следовало бы быть в столь богатом замке, каким ему казался постоялый двор. В ту же минуту его безумному воображению представилось, что снова, как и в прошлый раз, красивая девушка, дочь владельницы замка, побежденной любовью, старается увлечь его. И с этой мыслью, чтобы не показаться невежливым и неблагодарным, он повернул росинанта, подъехал ближе к чердачному отверстию и лишь только увидел двух девушек, сказал — Жалею вас, прекрасные сеньоры, что вы любовные свои помыслы обратили туда, где невозможно вам найти такой ответ, какой заслуживали бы великие ваши достоинства и ваше изящество. Но вы не должны винить в этом злополучного странствующего рыцаря, которого любовь лишила возможности отдать свое расположение другой, кроме той которая с первого же мгновения, как только его глаза увидели ее, сделалась неограниченной владычицей его души. «Простите же мне, благородный сеньора, удалитесь к себе в комнату и будьте так добры не обнаруживать мне дальнейших ваших желаний, чтобы не заставить меня казаться вам еще более неблагодарным». «Если из-за любви, которую вы ко мне питаете, вы найдете во мне что-либо другое, чем бы я мог вас удовлетворить, только бы это не была ответная любовь, требуйте от меня всего. И я клянусь сладкой моей отсутствующей неприятельнице немедленно исполнить вашу просьбу. Хотя бы вы просили у меня локон с головы медузы, у которой вместо волос были змеи» или даже солнечные лучи, собранные в склянку. — Моей сеньоре ничего этого не нужно, господин Кабальеро, — сказала тогда Мариторнос. — Что же нужно вашей сеньоре, рассудительное дуэнья? — спросил Дон Кихот. — Только одну из ваших прекрасных рук, — ответила Мариторнос, — чтобы она хоть этим успокоила страстное желание приведшая ее сюда, как ну, с такой опасностью для ее чести, так как если бы отец ее узнал о том, он, по меньшей мере, отрезал бы ей ухо. — Посмотрел бы я, — ответил Дон Кихот, — но пусть он постережется это делать если не желает, чтобы его постиг самый гибельный конец, когда-либо выпадавший в мире на долю отца за то, что он позволил себе наложить руку на нежные члены своей влюбленной дочери. Мариторнос не сомневалась, что Дон Кихот даст руку, которую она у него просила, и, решив в своем уме, что она сделает с нею, спустилась с чердака, И побежала в конюшню, где взяла не до уздок осла Санчо Панци, и поспешно вернулась на чердак как раз в то время, когда Дон Кихот стал ногами на седло Росинанте, чтобы достать до решетчатого окна, где, как он воображал, находится раненная им в сердце девушка, и, протягивая ей руку, сказал: Берите, сеньора, эту руку, или, вернее говоря, этот бич всех злодеев в мире. «Берите эту руку, — говорю я, — которой не прикасалась еще никакая женская рука, и даже рука той, что владеет всем моим существом. Даю я вам мою руку не для того, чтобы вы ее целовали, а чтобы посмотрели на сплетение ее сухожилий, на твердость мускулов, на широту и развитие вен, и из всего этого могли вывести заключение, какая сила должна быть!» «В этой руке!» «Сейчас увидим это», — сказала Мариторнос. И, сделав мертвую петлю на недоустке, набросила ее ему на кисть руки и, отойдя от отверстия, привязала другой конец ремня как можно крепче к засову чердачной двери. Дон Кихот почувствовал жесткую веревку вокруг кисти своей руки и сказал «Ваша милость, вы, кажется, скорее...» Скоблите, чем гладите мою руку. Не обращайтесь так дурно с нею, не она виную того зла, которое моя воля причиняет вам. Нехорошо также, что вы на столь маленькую частицу обрушиваете весь свой гнев. Подумайте о том, что кто истинно любит, не мстит так жестоко.